часть 32. Ночные улицы были пусты. Дорога от дома до здания областной администрации заняла у петелины не более четверти часа. По пути она пыталась вызвать на помощь Варвару, единственного полицейского, кто в курсе расследования, но телефон всякий раз переключался на автоответчик. Пришлось оставить сообщение. Я в здании администрации, кабинет Васильева. Приезжай немедленно. По опыту знала Именно такие короткие требования, без лишней словесной шелухи, заставляют подчинённых срываться с места. Если услышит, поймёт, что болтать некогда. Щётки со стервенением смахивали капли дождя с лобового стекла. Но как только машина остановилась, оказалось, что их можно перевести в линевый режим. Видимо, она мчалась с превышением скорости. В свете фар Елена заметила уже знакомый чёрный Infinity вице-губернатора с красивым номером. Остановилась сзади, мигнула дальним светом. Водительская дверь распахнулась. Появилась грузная фигура, прикрытая зонтом. Елена вышла навстречу, узнав Васильева. На этот раз чиновник был один, без неприветливого водителя со шрамом. «Вы всегда так опрометчиво покидаете машину?» Не удержалась она от критики. «А если бы это была не я?» «Мы же договорились», – таращился на нее чиновник. «Ну хорошо, что случилось?» Видите окна на третьем этаже. Это мой кабинет. Белый фасад здания даже ночью под дождём выглядел светлым, чего нельзя было сказать о чёрных глазницах многочисленных окон. Только в двух из них, на которые показал Васильев, едва теплился зыбкий зеленоватый свет. Это настольная лампа, пояснил Васильев. Мне позвонили, сказали, что кабинет обокрали. Вор пытался взломать сейф, надо приехать проверить, что пропало. Кто позвонил? Откуда я знаю? Наверное, полиция. Звонили с моего рабочего телефона. Я сорвался, поехал, а потом вспомнил, как вы предупреждали: если что-то подозрительное, звонивший применил ту же тактику: короткое сообщение и никаких комментариев, догадалась Елена. Николай Егорович, вы поступили правильно, позвонив мне. Послушайте, это не вор, Васильев одной рукой держал зонт, другой вцепился в следователя. А Живарес пойман. Попыталась успокоить чиновника Елена, но тот опасался отнюдь не маниака. Это не вор, в кабинете нет денег. А что же там есть? Василий вбросил взгляд по сторонам, словно опасался, что их услышат. Кто-то копает под меня, ищет компромат. Вам есть что вскрывать? переспросила Елена. Нервозность чиновника бросалась в глаза, что порождало закономерный вопрос: чиста ли его совесть? Завидуют убеждённо воскликнул Васильев Меня переводят в Москву первым заместителем министра с хорошей перспективой, и наши, а может и не наши, а будущие конкуренты из Москвы решили помешать. Конкуренты или коллеги? Вы не представляете, сколько завистников найдут на копейку, а раздуют на миллионы. Рыльца в пушку, следует им заняться, окончательно решил Елена, а вслух сказала: "Пойдёмте посмотрим, кто у вас в кабинете?" Главный вход в административное здание на ночь был заперт. Работал только служебный, у которого дежурил охранник. Узнавший вице-губернатора, Петелена представилась, показав удостоверение и спросила, кто входил в здание за последний час. Никто. Вы уверены? У меня журнал. Если кто-то приходит во внеурочное время, я отмечаю. Посмотрите, сегодня ни одной записи. И камера у нас имеется. Охранник указал на круглый плафон в углу под потолком. Запись посмотрим потом. А сейчас заприте вход. Пойдёмте с нами в кабинет Васильева. Оружие у вас имеется? Травматический, похлопал по кобуре охранник. Если в кабинете вор, будем задерживать. Они поднялись по широкой лестнице на третий этаж. Зашли в пустую приёмную, не включая свет, и оказались перед солидной двойной дверью с золочёной табличкой: вице-губернатор Васильев Н. Е. Створки двери были высокими, но узкими, рассчитанными на одного человека. Петелина шепотом дала указание охраннику. «Приготовьте оружие, войдете первым». «Кто бы там ни был, направьте на него ствол». Охранник сглотнул слюну и неуверенно кивнул. Вряд ли он когда-то участвовал в задержании. Подумала Елена и пожалела, что рядом нет опытной Варвары. «Наш козырь – неожиданность. Я буду рядом и скажу, что делать», – подбодрила она оробевшего охранника. Тот потянул дверь на себя и шагнул в кабинет. Пистолет он держал у пояса в согнутой руке, глаза смотрели на освещённый круг на рабочем столе. И в этот момент Елена увидела, как из-за другой створки двери в шею охранника ткнулась рука с чем-то похожим на маленький пистолет. Шприц-пистолет, догадалась она. Метнулась на помощь, но охранник уже повалился лицом вниз, а тот, кто прятался за дверью, шарахнул тяжёлой створкой ей навстречу. Удар отбросил её на Васильева. Оба упали. А кто-то ловко перепрыгнул через них и исчез в тёмном коридоре. Елена не успела разглядеть нападавшего. Васильев стонал и баркался, мешая подняться. Когда ей это удалось, она проверила пульс охранника, прикоснувшись к его шее. Он жив. Вызовите скорую, приказала она перепуганному Васильеву. Что с моим сейфом? Поднявшийся на ноги чиновник пёр на неё за гаражевый проход. Елена подобрала выпавший пистолет охранника и отпихнула вице-губернатора. Звоните в скорую, а я попробую догнать. Она спустилась по широкой лестнице к главному входу, подёргла дверь закрыто, побежала к служебному. Там освещение было включено. Елена с ходу толкнула дверь, через которую входило в здание, заперто. Из замка торчал ключ, который перед уходом повернул охранник. Бегляц не воспользовался им. По спине пробежал холодок, она почувствовала себя беззащитной. Он где-то здесь, а она на виду. Елена вертелась в центре освещённого открытого пространства, сжимая обеими руками пистолет и направляя ствол то в одну, то в другую подозрительную точку. Неожиданно во входную дверь громко заколотили. Она резко обернулась, направив туда ствол. С улицы раздался требовательный возглас: "Откройте, полиция!" Елена облегчённо опустила оружие. Она узнала голос Валеева и отперла дверь. Что происходит? Марат прикрыл с собой женщину, профессионально осматривая помещение через прицел пистолета. «Ты нашел Кулика?» «Его нет дома, и я приехал сюда». Елена быстро перебрала варианты. «Дома нет, в УВД Кулику делать нечего, сам прикрыл официальное расследование. Значит, она оказалась права». «Он где-то здесь», убежденно сказала она. «Напал на охранника, укол в шею, как обычно. Ты его видела? Мы его спугнули». Всё произошло очень быстро. Я заметил человека в куртке с капюшоном. Он убежал, но входные двери закрыты. Ещё есть окна. Иди за мной, но не высовывайся. Валеев проследовал по коридору первого этажа, трогая подряд все двери. Незапертыми оказались только туалеты. Дверь в женский санузел была распахнута. Начнём с него, решил Марат. Он сразу заметил приоткрытое окно, но не спешил к нему, опасаясь ловушки. Предварительно проверил каждую из закрытых кабинок и, убедившись, что внутри никого нет, он опустил оружие и рассмотрел раму. Возможно, остались пальчики здесь и на двери. Елена вспомнила, что рука, вооруженная шприцем-пистолетом, была в перчатке. Да и раньше отпечатков преступник не оставлял. «Не смеши. Такого подарка от живореза ожидать не стоит. Он даже шприц не выбросил. Если мы имеем дело с полковником, который знает следствие от и до...» Марат сокрушённо покачал головой. Кстати, он упоминал, что шприц-пистолет удобная штука, и всё-таки не могу поверить, что Кулик стал маньяком. Ему не повезло с фамилией. С учёба над ним давлел образ маньяка однофамильца из Иркутска. Если слишком много об этом думать, можно и свихнуться. Они вышли из здания через дверь, проследовали к открытому окну и попытались угадать путь, которым ушёл преступник. Дождь смывал все следы, не оставляя зацепок. В главном ты прав, не скрывай уныния, сказала Петелина. Если ты не веришь, что Кулик Живарес, мне никто не поверит. Убеждать начальство сложнее, чем ловить преступников. Елена Павловна, послышался возглас со стороны. Из темноты к ним бежала Варвара Тимофеева. Я получила сообщение и приехала. Она недоверчиво смотрела на незнакомого ей Валеева. Марат Валеев, капитан полиции из Москвы, представила его Елена и добавила: мой муж. Гражданский. Тогда понятно, растягивая слова, произнесла Варвара. Она изучила Валеева придержчивым женским взглядом, прокалькулировала по десятку параметров, убедилась, что опер не то чтобы плох, но не дотягивает до её стандартов желанного мужчины, и утратила интерес. Что стряслось с Васильевым? вспомнив о ради чего примчалась, спросила она. Отделался испугом. К зданию администрации подкатила скорая помощь. За ней патрульный экипаж. А скорая зачем? кивнула Варвара. Охраннику помочь. Кстати, это его оружие, травматика. Верни через патрульных и скажи, что сама во всём разберёшься. Елена протянула травматический пистолет и заметила, что Варваре некуда его сунуть. Ты чего так легко одета? удивилась она. Дождь создавал впечатление, что Варвара забыла надеть куртку. На ней была лишь толстовка. Раньше верхняя одежда прикрывала кобуру на её поясе. Сейчас табельное оружие выделялось на узких бёдрах. "Спешило", пожала плечами оперативник, направляясь к патрульным. "Я туристка", напомнила ей Петилена. Варвара переговорила с патрульными и вернулась. Нудный дождь продолжал моросить. Елена стряхнула влагу с лица, стиснула руки, пытаясь стать меньше. "Надо кое-что обсудить. Здесь промокнем. Можно у тебя в квартире?" обратилась она к Варваре. Та замялась, хотела придумать отговорку, но быстро смирилась. Надо, так надо.